Глава десятая Данилов вернулся тогда на кухню и в задумчивости отпил глоток коньяка. «Что ж я его кармадошей-то назвал?» — расстроился Данилов. «Нехорошо вышло. Разве он мне теперь кармадоша?» Данилову стало стыдно. Слабость свою в момент расставания он склонен был приписать действию на голодный желудок алкоголя —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 Разговор о делах. А вдруг Кармадон знал о времени Че? Данилов вспомнил все его слова и посчитал, что вряд ли. Да и стал бы тогда Кармадон шутить с мозгазом. А впрочем, кто знает. Но как изменился Кармадон? Остепенился, осунулся от серьезного отношения к жизни. Даже вышел в асы со спецзаданием. Но ведь и сам Данилов изменился, в иную, правду сторону. Ни советчиком, ни приятелем не мог теперь Кармадон прийтись Данилову, в крайнем случае знатным покровителем. Но Данилову ли просить о подачках? Но как быть дальше? Нынешний Кармадон мог и на каникулах наделать на земле дел. К этому все шло. Прежде Данилов полагал, что сумеет хитростью или особыми развлечениями направить энергию Кармадона в мирное русло. Как бы теперь ни вышло кровопролитий и массовых драм. ведь бы я его на хунту какую натравил», — сокрушался Данилов. Желание Кармадона побыть «синим быком» не показалось ему странным. Сам он однажды, находясь на летних офицерских сборах, возымел пустое, на первый взгляд, мечтание. Во второй месяц службы только и думал, вот вернусь и сразу же съем десять порций чебуреков. И что ему дались эти чебуреки? Не очень раньше страдал он по ним. А еще раньше, после первого курса консерватории, в романтическом порыве он ушел с геологами, коллектором в якутские тундры, и там пристало к нему неистребимое.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 На острове Принципе, входящем во владение Португалии, Санта-Мэй Принципе, в рощах хинного дерева обнаружен и пойман синий бык необыкновенных размеров. Тут я должен заметить, что рассказываю о событиях, какие происходили, а, скорее всего, не происходили в 1972 году. Тогда еще можно было париться в маринских банях, а теперь нет маринских бань. И двадцать 21 перевели из дома с башенкой, а дом за ветхостью снесли, и острова Санта-Мэй-Принципе находились тогда во владении Португалии, еще не подозревающей о 25 апреля 1974 года. Прошу принять этого внимания. Профессор из Оксфорда Чиверс, немедленно вылетевший из «Принципе», назвал поимку быка принципскими крестьянами подвигом для науки и заявил, что мифические, но возможные «Снежный человек» и чудовище из озера Лохнес существа менее сенсационные, нежели исполинский бык. По сообщениям западных агентств, продолжил диктор, «Синий бык сегодня утром самолетом прибыл в Мадрид».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 Корида ловко разрекламирована. Билеты стоят в десять раз дороже обычного. А что касается Мадрида, то учтите, что и там семьдесят второй год. У Калибра еще стоят маринские бани, а в Мадриде живет Каудилио. Понятно, что дельцы типа Бурнобита процветают. Это я так, к слову». «Так, так, так», — подумал Данилов. «Стало быть, Кармадон объявился».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 За Кармадонову безопасность он теперь не беспокоился, тут был уже не мальчик. Но одно дело забитые принципские крестьяне и тихий, к тому же, наверное, рассеянный профессор из Оксфорда, другое дело ребята на кориде. Как бы они своим специфическим отношением к быкам не лишили Кармадона мирных и доверчивых настроений. А может, у Кармадона был свой расчет? С ним он и вышел на ненасытного бурнобита.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 По улицам ходили толпы, с лозунгами и просто так. На полдороге к арене у фонтана Кибелы Данилов увидел цыганок, под кастаньеты приятелей, плясавших гитану в честь принципского быка. Данилов засмотрелся на них и чуть было не забыл о Кармадоне. Но тут по направлению к арене прошли дорогие американские старухи с сувенирными рогами на париках. Возле арены... Жуть, что творилось. Билеты продали вчера, до кориды было еще полдня, а публика тут так и кипела. Ветер от гвадорамы трепал гигантское полотнище с заключением мадридских ученых светил. Заключение утверждало, что бык не поддельный, а истинный, принципский. Шкура и мех его действительно синие от природы, Никаких искусственных красителей экспертиза не обнаружила. С гормонами и гипофизом у быка все в порядке. Стало быть, он не продукт всеобщей акселерации и не ошибка принципской фауны, а такой родился. Объявлялись размеры и вес быка, несколько Данилова разочаровавшие. Зато Данилова обрадовали предположения ученых светил о производительных возможностях принципского быка. — Это не бык, — подумал Данилов с уважением, — а зверь. На самой арене было пусто. Несколько служителей мели метлами, светилась администрация. Но герои — Тореадоры, Матадоры, Пикадоры и прочие скамилия пока где-то гуляли. Данилов пошарил взглядом в комнатах для отдыха животных и в отдельной зале, на сенной подстилке, обнаружил принципского быка. Залу, или вольер, или стойло, держали под наблюдением солдаты со станковыми пулеметами и ружьями базука. Имелись тут же и цирковые укротители с пожарными трубами. На решетке возле принципского быка была укреплена позолоченная табличка «Доктор Бурнабито, бык Мигуэль». Данилов ожидал почуять возле быка Мигуэля запахи потной скотины, но нет.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 Или притворяется, — засомневался Данилов. Из-под стилки выскочила соломинка и стала щекотать быку Мигуэлю ноздрю. Ноздрёй бык Мигуэль не повел. Данилов пригнал с африканских просторов овода. Но и овод, хоть и хищный, не растревожил быка. На складе арены Данилов отыскал бандерилью, испытал быка бандерильей. Бык только губами пошевелил. «Ну и ну», — удивился Данилов, — «ведь и вправду спит. Вот тебе и попробовал Кармадон закалить волю. Вот тебе и ас. Крепился, крепился, а, видно, чуть расслабился его и сморило. Да и как же иначе-то после стольких лет бессонных сновидений? Данилову стало жалко Кармадона.